Глава седьмая. Андрей Дельцов. Я всегда, а мы знакомы с Дельцовым довольно давно, удивлялся популярности этого человека. Прямо не парень из провинциального городка, а герой-любовник из кинофильма. Коммуникабельный, общительный, совершенно ровным характером и в то же время эгоистически самодостаточный. Работоспособный, помимо звукорежиссера, он еще и программный директор местной FM-радиостанции. Продюсер телепередачи. Обожает горные лыжи, дважды в год ездит на Чигет, не мыслит жизнь без своего Фольксвагена, а по вечерам любит выпить водки. Словом, человек, которому вечно что-то надо делать. Может быть, поэтому Дельцов стоял во главе многих проектов газа, и именно на него легла основная задача проводить Юру в последний путь. Так что Дельцов не совсем звукорежиссер, а есть такой западный термин «спин доктор» что на русский язык переводится как «человек, который решает проблемы». В данном случае проблемы сектора газа. Вот что странно, своего знакомства с Юрием Хоем я не помню, вообще не помню. И наоборот, прекрасно помню, как я встречался с другими людьми, которые в моей жизни сыграли значительно меньшую роль. Или вообще никакой роли не сыграли. А вот как мы с Юркой, человеку, которому я многим обязан, познакомились, я не помню. Странно, да? Но первое впечатление от него помню. Юра человек не от мира сего. Он не подходил ни под никакую тусовку. Он был невероятно силен в одних вещах, талантлив, но, с другой стороны, в других вещах он был невероятно слаб. Но, в принципе, можно предположить, как мы познакомились. Значит, так. Сначала была группа фаэтон, я играл на гитаре. Иногда пел, в основном на халтуре, когда можно было заработать деньги. На свадьбах там. Но на свадьбах Фаэтон, который в таких случаях Фаэтоном не назывался, я пел самые отвратительные песни. Английские, блатные, в общем, где был нужен хриплый голос. Потом была студия Black Box, которая образовалась после того, как Фаэтон распался. Вокалист Игорь Князев захотел играть свою музыку, а я свою. Ребята. Игорь Князев Сейчас, правда, я и сам не помню, что я тогда хотел Наверное, что-то из тяжелого рок Короче, Князев попросил себя записать А так как мы еще в фаэтоне, вернее, в полтиннике ДК имени 50-летия октября, где мы репетировали, уже практиковали запись То, по сути, это было продолжением все того же самого музыкально-жизненного эксперимента Только на более качественном уровне Ну, естественно, это был отвратительный уровень но какой-то начальный толчок был уже получен. А потом мы записывали еще какие-то воронежские рок-группы, все потянулись, в их числе и Сектор Газа. Это было начало 1989 года. Был рок-фестиваль, ну, и можно предположить для официальной версии, что именно в тц 1 я впервые раз и увидел Юру. С кем он был, что он пел, я не помню. Получил он приз симпатий. Это действительно был его приз. Сектор был не похож ни на что. Вспомни, все тогда тяготели в сторону калькирования каких-то московских групп. Ну, вернее, Москва копировала с Запада, а Воронеж с Москвы. Так что в результате у всех получалось нечто третьесортное. И тут вышел Хой, который явно не подражал никому. Ни Москве, ни Петербургу, вообще никому. Причем в песнях у него был совершенно... Офигительный текст. Ведь колхозный панк в 1989 году звучал гораздо актуальнее, чем сегодня. И вот можно предположить, что после фестиваля ко мне пришел Юра в студию и сказал «Я хочу записать альбом». И вроде как я согласился. Но факт, наше знакомство состоялось уже после фестиваля и в состоянии изрядного подпития. Но подробностей я не помню. Сама запись происходила в достаточно деловитой обстановке. Минимум пива, максимум работы. Это шло несколько дней. Возможно, два дня, возможно, пять, не помню. Сначала мы записали весь инструментал. В те времена, когда у нас техники никакой не было, это обычно так и делалось. Но уже тогда мы впервые в Воронеже применили купленную драм-машину. Барабаны, причем очень убогие. Ну, тогда это было очень прикольно, потому что такого ни у кого вообще не было. Ну, в общем, я стал звукорежиссёром, потому что всё остальное делать было тяжелее и сложнее. Я человек ленивый. Да и статус звукорежиссёра меня больше прельщает, потому что если вокалист несёт фигню, гитарист несёт фигню, это ещё ничего, а вот если звукорежиссёр несёт фигню, всё, это уже гондурас, шездец. В самом начале у нас так заведено было. Юра делает какие-то свои вещи, я делаю какие-то свои. Периодически мы встречаемся и делаем совместные вещи. Потом, во время одной из моих разнообразных халтур. Я тогда мотался по городам и весям с группой «Ласковый май» Андреем Разиным. Но мне это быстро надоело. Короче, я дал им кассетку с записью сектора. Пускай мужики послушают. Не одним же «Ласковым май» жить. Им все очень понравилось. раздербанили суки, все наушники-плееры друг у друга рвали. Вот, и все страшно заинтересовались. А больше всех заинтересовался самый большой говнюк, их менеджер по имени Фидель. Фамилию я сейчас не помню. Вот этот самый Фидель сказал, «Круто, офигенная музыка, я из вас звезд сделаю». Потом был звонок из Москвы, «Приезжайте, работайте». Ну, мы приехали в Москву, поселились в гостинице «Россия», которая, кстати, через некоторое время сгорела. Я вот только сейчас задумался, чего это она тогда сгорела? Но тогда в той России было столько грязи, дерьма и тараканов, сколько в иной общаге нет. Ужасная гостиница. Ну ладно, это неважно Вот так и началась московская история сектора. А в процессе становления мне приходилось и на гитаре играть, и много чего ещё. Самый первый концерт, который Фидель организовал для «Сектора газа», был во дворце спорта Измайлова. В качестве звукорежиссёра был Игорь Князев, а я играл на гитаре. Более того, поскольку Юра тогда был совсем диким, публики боялся смертельно, то я вёл и конферанс. То есть объявлял «Вот мы такие вот чуваки, а сейчас выйдет Юра Хой». Так он сам разговаривать нифига не будет, а споёт свои песни. Это времена такие были, что сейчас я просто не могу передать свои ощущения. Это всё равно, что передать ощущение человека, который попал на первый концерт «Роллинг Стоунс», и сравнить это с их последним концертом в Москве, когда это было целиком и полностью коммерческое мероприятие. Потом появился и Сергей Савин. Мы сели в студии «Мир», что в гостинице «Орлёнок» на улице Косыгина, Тогда-то и начался, если так можно выразиться, второй этап в развитии сектора газа в рамках шоу-бизнеса, как коммерческий проект. Хой начал избавляться от, ну, балласта, скажем. Хотя я не знаю, насколько это определение подходит к Игорю Кущеву. У них с Хоем были чисто творческие разногласия. Кущ хотел самореализации. Он хотел, чтобы звучали не только песни Хоя, но и его собственные. При этом... Мне кажется, что Куч не совсем понимал, что время самореализации для него и для Хоя с сектором уже прошло. Наступило время работы, но я не хотел бы лезть в их конфликт, в их творческие разногласия. Что касается остальных, то они были прежде всего непрофессионалами. Семен Титиевский был человеком, который просто не въезжал в шоу-бизнес. В принципе, и не въезжает тогда уже сразу было всем ясно что когда один человек сам все выдумывает сам все поет играет болеет за дело то он и должен получать больше остальных а другой который лишь периодически появляется на репетициях меньше а с семен требовал чтобы все получали поровну. и уже на том пещерном уровне существования группы всем уже было понятно что семен человек левый и после серии конфликтов он был просто хоем Попрошен нахуй. А вместо него пришел совершенно классный Тупикин, который был и умнее, и мастера Витя Семена. Играл он просто класс. Барабанщик Олег Крюков. Крюк. Сам все понял и особо не настаивал на своем участии. Да он, по большому счету, царство ему небесное, и барабанщиком-то не был. Обидно не все то. Обидно другое. Почему Юра не пошел выше? — Выше в плане творчества, раскрутки, промоушена. А ведь мог бы на пике своей популярности. Наверное, я думаю, потому что ему всегда было сложно общаться с теми людьми, кто более профессионально выполняет свою работу. На ту же проблему сегодня натолкнулась и Земфира. При всей ее оригинальности более отстойных музыкантов набрать было бы сложно. Ей-то, может, и по кайфу эти люди, но ведь играть они ну, просто не умеют любая дворовая знаменитость их за пояс заткнет был еще один балласт тот самый человек который сектор вытащил в москву фидель был изначально заражен вирусом коммерции по типу ласкового мая и когда он понял что денег впрямую заработать с юрой не удастся он решил клонировать хоя по типу мая пустить по стране несколько секторов Но он был тут же послан хуем на хуй. Он вообще Юрке сразу не понравился, потому что у Юрки было какое-то чутье на людей. А Фидель вообще гнилостный чувак. С Фиделем случилась вообще очень знаменательная история. А дело так было. Сидим мы в студии «Галла Рекордс», а у них там сплошные проходы, подъемы, спуски, то вверх, то вниз, лабиринты, почти как на подводной лодке. И вот приходит человек. Хромает, еле-еле идет. Как потом выяснилось, это был корреспондент СНС центра Стаса Намина. На радио работал. И чисто случайно он подвернул ногу. Он еле идет. Ему больно, он страдает, но продолжает работать. А мы сидим с Ушаковым в предбаннике студии и курим. А этот чувак у нас спрашивает. А где тут сектор газа? Ну, мы ему показываем, мол, направо, потом налево, там и будет сектор газа. А в это время Хой пел в студии, ему дела вообще ни до кого нет. Ну, он этого страдальца обратно-назад послал, мол, «Сектор Газа» в предбаннике сидит. Ну, этот чувак проходит опять все коридоры и к нам, но уже с долей агрессии. «Где здесь, блин, «Сектор Газа»?» «Ну ладно, садись. Что такое? Что хотел-то?» А он говорит, «Да там сейчас «Сектор» будет выступать». «Где?» Ну, мы тут же бычки тушим, кричим. «Юра, кончай петь, там сейчас сектор выступать будет!» Он натурально не врубается. «Как выступать будет? Где? Я же здесь!» А когда он въехал, то просто взбесился. Поймали такси, поехали туда. Приезжаем. Зеленый театр, парк Горького. Афиши висят. Сектор Газа. На сцене как бы сектор играет. Четыре человека, сам Фидель с микрофоном поет под украденную еще в Воронеже со студии Black Box фонограмму. А рядом ночные волки в качестве секьюрити. У юра естественно, глаза крови наливаются, он бежит на сцену. И нет бы вокалиста а ебануть в лицо, а он взял и ударил по микрофону. Микрофон улетел и разбился. Тут сработало секьюрити, и прежде чем эти... Супорылые быки смогли осознать, что они бьют того самого Хоя, того человека, которого должны охранять, Юра получил несколько тяжелых увечий. Ну и нам там всем тоже досталось. Когда его стали бить, на сцену ломанулась вся наша тусовка. Вязались в побоище, а избитый Юра убежал. Потом нам Юра рассказал, что в полубессознательном состоянии он пробрался через какие-то пруды и огороды к станции метро. Там сказал, что за ним... Гонится бандитов и упросил кондуктора опустить его в вагон. Еле доехал до дома. Открыл дверь и рухнул без сознания. О! А ночные волки потом даже не извинились. У них другая эстетика. И они никогда не будут извиняться. Они даже на этом не успокоились. После драки была разборка по поводу микрофона. Юра-то исчез, а мы сели с этими «Секьюрити». Нам были показаны какие-то ножи, какая-то фигня, нацепили талант головами. Это не сам хирург был, а какие-то мелкие его шестерки, которые там свои понты дешевые выставляли. Но все обошлось. Ничего они нам не сделали. Так, немного адреналина. Савин вмешался и даже доказал, что никаких микрофонов Юра не ломал, и никто никому ничего не должен. Но вообще было больше прикольных случаев самый смешной был в Латвии, в Риге, когда группу поставили перед необходимостью выступать во что бы то ни стало, даже без солиста. Вообще, это было гениально. Изначально все началось с того, что перед отъездом в Ригу мы сидели на съемной хате в Бутово и пили. Тогда еще сектор был алкогольной группой, а не наркоманской. И вот мы пили столько, чтобы у нас остались силы только вызвать машину и доехать в аэропорт. А у Юры была Оля, к которой он и поехал. Оставил сумку свою с авиабилетом и паспортом. Напоследок он еще сказал, мол, мужики, возьмите сумку. Нет, нет бы сказал Андрей или там Алексей. Возьми сумку. А так, мужики, возьмите сумку. Естественно, все про его сумку забыли. Ну, приезжаем мы в аэропорт, там Юра. Сидит с пакетом. Вот я тут хавки взял, водки. Мы переглядываемся. Нам уже водка особо и не нужна. А он спрашивает, а, -а где сумка? А нету сумки. Ну ладно, мы поехали, он остался. Вернулся назад в Бутово, взял сумку и на следующий день снова поехал в шереметьево где ему уже был куплен билет. Но до этого была поездка в Таллинн, куда была оформлена коллективная виза. И ему вперилось в голову, что и в Ригу тоже нужна коллективная виза. Ну, его на контроле и тормознули. Ну, на следующий день мы встречаем самолеты, а Юры нет. Звоним в Москву, трубку берет Юра. До концерта было 10 часов, и мы начинаем лихорадочно соображать, как спасти концерт, ищем варианты. А Юре уже все по барабану. Ну, мы ему попытались было вправить Москве, говорим, что брал любую тачку, такси от Москвы до Риги, часов 9 хода, успеть можно. А Юра мне так радушно объясняет. Ну, представь. Я выхожу на улицу, торможу машину. Останавливается какая-нибудь разбитая копейка. Я говорю, чувак, мне тут до Риги доехать? Короче, мы понимаем, что Юра не приедет. И тут организатор концерта, Леха Привалов, говорит, вам, мужики, деваться некуда. Все равно придется выступать. Короче, если бы мы отказались играть, он бы точно попал на все бабки а у нас не было бы денег на обратную дорогу. В результате было принято решение играть. Представь себе, ДДТ без Шевчука, аквариум без Гребенщикова, Алиса без Кинчева. Так вот, это еще куда ни шло. Но сектор без Хоя? Кто пел? Начнем с того, что пели все по нотам. Вообще, люди с пепитрами, нотными листами и гитарой перед микрофоном на рок-концерте — это красиво. Потом дымооператоры поставили вентиляторы прямо у музыкантов за спиной, и если Вася Черных хоть догадался прикрепить все листы прищепками, то у Ушакова все листы сдуло. Ушаков вообще не умел петь, но он пел. Перед концертом он выпил 400 граммов водки, а это для него равносильно смертельной дозе. Но благодаря адреналину он от этого не умер, а начал петь. Я на всю жизнь запомнил песню «Давай, давай» в его исполнении. Он спел гимн самому себе. «Ну, давай, давай!» Во время первого отделения он начисто утратил слух, чувство ритма и голос. Но он пел. Потом у него все листы сдуло. Это вообще было шоу. Это нужно показывать в кино, когда человек с радиомикрофоном в руках ползает раком на четвереньках последний ищет листы бумаги. Причем он понимает, что есть такая неизбежная штука, как секвенсор, в которую загружена музыкальная программа, и которая будет играть независимо от того, найдет он листы или нет. И когда он, наконец, нашел следующий куплет какой-то песни, эта сука, секвенсор, отключилась. И он проорал куплет в полной тишине. «Толпа должна орать от такого шоу! Я рыдал за пультом!» Я не мог на это смотреть. У меня от хохота текли слезы. После этого концерта отличился и Вася. Он сломал целки двум девушкам, которые пришли к нам и сказали, что они недавно ходили к Нана, ходили в ту группу, ходили к тем, к другим, но никто им не сломал целки. И вот как в последнюю инстанцию они пришли к сектору газа. Вот. Почетную миссию лишения девушек их девственности взял на себя Вася. Путем ломки целок он испачкал абсолютно все белье в номере. Потом он этих баб за 40 долларов отправил на такси домой в Каунас или Юрмалу, не помню уже. А на утро ему с прибалтийской вежливостью предъявили счет. Ему администраторы засчитали и то, что в одноместном номере ночевали три человека, и перепачканное белье, и многое другое. И вот, когда он увидел счет, то Вася понял, что все деньги, которые он заработал в Риге, он в буквальном смысле проебал. Ну, потом прославился еще Якушев. Ну, там много было историй, связанных с бабами и алкоголем. Особенно это много случалось на гастролях, откуда ребята часто приезжали вообще без копейки денег. Все спускали. Но это такие личные истории. Я не уверен, что их нужно рассказывать широкой публике. А потом, после записи альбома «Наркологический университет миллионов» у Хоя начался творческий кризис. Ну и как вторичный этап? Апатия, наркота это всякая Почему? Наверное, он изначально так и не осознал, что Москва на самом деле является полигоном для добывания бабок, где заниматься творчеством очень сложно. Понимаешь, когда делать нечего, можно и подсесть на что угодно. Ничего не делать трудно. Он когда-то мечтал о том, чтобы ничего не делать, и чтобы за это платили деньги. Он так всем и говорил, что всю жизнь мечтал об этом. А через некоторое время он понял, что безделие совсем не в кайф. И он стал мне говорить, Андрей, вот мне нравится, что ты каждый день куда-то ездишь, на какую-то там Европу плюс, что-то там делаешь. Я отмахивался, там на радио денег-то нет нифига, а он... Да какая разница? Главное, что ехать надо. Чего-то делать. А я вот вообще ни хера не делаю. Нигде не работаю. Вот ты сам вообрази, что ты раз в год выпускаешь альбом. Ну, нужно выпускать, понимаешь? Трудно вообразить, конечно. Представь себе рожающую женщину. Вот ей раз в год нужно что-то или кого-то родить. А ее никто не трахает. А как зачать что-то, если нет секса? ну она знает что только за это она получит деньги и вот она сидит и ждет когда же ее наконец кто нибудь поимеет кто то понимаешь должен ее трахнуть и этот кто то называется музой А она должна выносить выкормить процесс этот сложный и неизвестно еще что в конце концов получится вот и хой сидел и ждал вдохновения. а его не было А со скуки чего только делать не начнешь. Конечно, были еще и гастроли, но у сектора, кроме, может быть, периода 1991-1993 годов, никогда не было много концертов. И никогда это не приносило ни хою, ни сектору больших доходов. Впрочем, Юру и такие доходы устраивали. На жизнь хватало и ладно. По-моему, он понял, что достиг своего потолка. орваться куда-то вверх ему не хотелось. Вот и родив альбом «Наркологический университет», он так или иначе ушел к наркотикам и стал рабом этой своей наркотической музы. В буквальном смысле я его подругу Олю имею в виду. А наркотики, они, как известно, не провоцируют творчество. Если бы он жрал ну, тот же ЛСД, то, возможно, его глючило там, вампиры бы в гости приходили, мертвяки его любимые, но героин он сродни смерти. То есть человек вроде как жив, но по сути для общества он мертв. Если наркоман от героина и испытывает ощущение счастья, то только потому, что от отсутствия героина он испытывает несчастье. Да, сначала Юра нюхал Герч, но после того, как он понял, что нюхать это уже бесполезно, не забирает просто, он начал колоться внутримышечно, в задницу. Но умные наркоманы колят его в вену, потому что для каждого предмета есть свой способ употребления. Потом он и по вене пускал, и лечился, конечно. Но я еще не встречал ни одного наркомана, кто бы на самом деле желал избавиться от своей зависимости. В больницу наркомана обычно ложатся не для того, чтобы вылечиться, а для того, чтобы сбить дозу. Когда они понимают, что 10 кубов их уже не берут, то они очищают кровь. Наркоманами становятся для того, чтобы умереть. Хотя родятся-то для другого. Помнишь, я говорил про свое первое впечатление от Юры, что он человек не от мира сего. По-моему, в творческом плане это был очень сильный человек, талантливый. Он делал то, что мало кому удавалось. Но перед жизнью, обыкновенными человеческими проблемами, в которых любой Шариков соображает, он оказался невероятно слаб. Такой вот человек. По скриптам Выпив очередной раз, а разговаривали мы под бутылку хорошей воронежской водки, Андрей задумался. Потом сказал. Старик, ты не о том пишешь. Понимаешь, сектор газа был даже не культовой группой. Это было как состояние души. У целого поколения. Он спроси Женю, ее одноклассники силком заставляли слушать сектор газа. Женя Николаева, диджей Европы Плюс. «Видишь ли, я в школе...» Это был девяностый год. «Очень любила группу Modern Talking. Обожала просто Дитера Болина, Томаса Андерса. Вот. А мои одноклассники смеялись надо мной и говорили, что я слушаю полный отстой. И однажды они меня решили проучить. На перемене заперли в классе, а под дверью врубили на полную мощность магнитофон с сектором» и заставили меня таким образом прослушать весь альбом. И представляешь, спустя лет восемь я через Дельцова познакомилась с самим Юркой. Я рассказал ему эту историю, он очень развеселился. Нет, но раньше я представляла его полным дегенератом, дебилом с одной извилиной. А оказался ничего, нормальный.